Глава 25. Вадим. Слушаю, Андрей. Принимаю вызов по громкой связи в автомобиле, пока подъезжаю к офису. Утро доброе! бодр приветствует Соболев. И тебе. Документы я подготовил, заявку тоже. По датам сориентировались, я там все написал. Договорились. Можешь отправить мне на почту. Въезжая на парковочное место, смотрю в зеркало заднего вида. У Соболя своя мебельная компания, и он ждет на следующей неделе заграничных партнеров, с которыми готовится заключить сделку. И чтобы не катать их на такси, хочет заказать у нас транспорт. Клиент он постоянный, поэтому знает, что к чему, объяснять не надо. «Я завезу, если не против. Сегодня как раз буду у твоего офиса». Аню заберу из университета, а там до тебя рукой подать. Без проблем. Так даже лучше. Секретарше моей работы меньше будет с распечатыванием бумаг. Ну отлично, тогда свидимся. Сбросив вызов, выхожу из машины и отправляюсь в здание. Наш офис занимает первые пару этажей высотки. Доброе утро, Вадим Алексеевич. С улыбкой пропивает администратор Кристина когда я вхожу сквозь стеклянные двери. «Привет, Крис!» Подмигнув ей, направляюсь в свой кабинет. Всю прошлую неделю после метели разгребали проблемы. Те, кто за это время присылал заявки, обрывали телефон, потому что, как оказалось, из-за сбоев в системе эти заявки до нас банально не дошли. Транспорт простоял на холоде. Благо, хоть и ребята-водители смогли перекантоваться, кто в отеле а кого знакомые подхватили по пути. Водителю буса повезло меньше. Он больше суток торчал на трассе, пока за ним не приехал эвакуатор. Теперь отлеживается дома с воспалением легких. Такого пиздеца я не помню за последние несколько лет. Закапываюсь в работу до самого обеда, пока в дверь не стучит Димас мой хороший друг, а по совместительству зам нашего главного. Входит в кабинет и падает на диван. «Здоров, волчара! Я там у твоей, Оленьки, кофе для нас выпросил!» «У твоей Галины Семеновны не такой вкусный!» Усмехаюсь, отрываясь от монитора компьютера и откидываюсь на стул. «Галина Семеновна такой, как Оленька, не умеет варить!» Парирует он, закидывая лодыжку правой ноги на колено левой. «Ну да, конечно, потому что Галина Семеновна здесь работает лет тридцать и очень дорога нашему Федоровскому, который скорее сам уйдет, чем ее уволит. А Демас у нас большой эстет, ему бы секретаря такого, чтобы не просто хорошо с делами справлялась, а еще и глаз привлекала верхними и нижними формами». «Это какой же?» оценивающе пробегаясь по нему взглядом. Выглядит слегка помятым после выходных, да и амбры от него не лучшее исходит. «Бодрящий!» — ржет он. «Тебе как раз не помешает. Вижу, неплохо ночь провел». Неопределенно машет рукой в воздухе. «Такое! Бывало и лучше!» «Как так-то?» — ответить ему не дает звук открывающейся двери. Это Ольга вносит под нос с крепким черным кофе. «Спасибо, Оленька!» Расплывается в улыбке Исотниченко, когда она опускает перед ним чашку, а вторую ставит передо мной. Киваю ей в благодарность. Проведя моего секретаря похотливым взглядом, Димон возвращает все внимание на меня. «Не знаю как! Приелись все!» «С ты просто бесишься!» Хохотнув, отпиваю горячий кофе. — Ай, тебе не понять. Перчинки хочется, знаешь, чтобы бодрило меня и в тонусе держала А все, с кем не познакомлюсь, ничем новым не удивляют. — Бедняга, прямо проблема вселенского масштаба. — Знаешь? — Да. — Может, не там знакомишься? Не пробовал выйти за пределы баров? — И где предлагаешь? — На остановке. Невольно усмехаюсь, вспоминая шапку. Она-то мне как раз на остановке и попалась. Можно и на остановке. Там хотя бы девчонки трезвые. Не знаю, ведет плечом. Но явно нужно что-то менять. Так, ты сам-то как? Решил со своей зазнобой? Морщусь и встаю, чтобы пересесть к нему на диван. Жду после теста видно будет думаешь что и спиногрыз будет когда сажусь тянусь за сигаретами и подкуриваю одну димас тоже выбивает из пачки себе и чиркает зажигалкой нет не мой чуйка она самая мне кажется когда это будет мой ребенок я буду это знать а если это просто психосоматика Вбил себе в голову, что от гулящей жены не хочешь ребенка, вот и не принимаешь его, а окажется твоим. Что делать будешь? Да что, воспитывать? затягиваю с дымом и выдыхаю его вверх. О детях я задумывался не раз. Предохраняться мы с Кариной перестали давно. Секс не прерывали. Но чтобы специально конкретно считать дни, этого не делали. Думали, будет как будет. У меня часто оврало на работе, и уезжать приходится время от времени на пару дней, поэтому все шло своим чередом. Пока вот не пришло в самый неподходящий момент. Правда, отменяли пришло, еще надо выяснить. «Не хочешь ей второй шанс дать?» — сощуривается Сотниченко. Она вроде реально раскаивается, судя по тому, как бегала за тобой в тот вечер на днюхе у Ревудского. Нет. Уверенно мотаю головой. Вот этого точно не хочу. Перегорел я. Смысла не вижу. После того, как Димас возвращается к себе, я снова сажусь за работу. Совершаю несколько звонков, пересматриваю документы. Загружаюсь в рабочие вопросы, отвлекаюсь только, когда звонит мобильный. Соболев. Уже здесь? Спрашиваю, откатываясь на стуле от стола. «Да! Мне зайти или выйдешь?» «Выйду. Покурим. Надо мозги проветрить. Уже закипают. Давай, я с девчонками недалеко от входа тебя жду». «С девчонками? У тебя уже их несколько?» С усмешкой накидываю на себя куртку. «Моя одна, а с ней подружка». «Понял. Ладно, иду». Бросив Оле, что вернусь через пять минут... Прохожу по коридору и миную большой холл. Выйдя на морозный воздух, обвожу глазами парковку слева направо. Соболева замечаю около его машины. Но цепляет мое внимание не он. В момент, когда мой взгляд находит их, девчонка в ядовито-красной шапке резко разворачивается и, открыв заднюю дверь автомобиля, ныряет в салон. В грудь толчок прилетает и кровь начинает быстро бежать по венам. Не может такого быть, чтобы таких вязаных насыщенных красных шапок было две в городе. Просто не может. Подталкиваемый включившимся внутренним мотором, быстро спускаюсь по ступеням, миную парковку и подхожу к Соболеву с его Аней. «Здоров, Вадим!» – протягивает мне руку Андрей. «Привет!» здороваюсь на автомате, заглядывая им за спину и пытаясь через тонированное стекло рассмотреть хозяйку шапки. — Здравствуйте! — улыбается Аня. — Привет. — А это подружка твоя была? — глазами указываю на машину. Девчонка переводит на нее неудоуменный взгляд, а потом возвращает его на меня. «Э — -э Да. — Как зовут подружку? — Ксения. — отвечает, переглянувшись с Андреем. Губы сами в улыбке растягиваются. Вибрация в теле усиливается, пульс набирает обороты. Обойдя парочку, дергаю дверную ручку и встречаюсь с огромными глазами, смотрящими прямиком на меня. «Ну, привет, шапка!»